Вниз и вверх. Полковник Шлифен полком командовал. С полком и встретил час Курской битвы. Во время Курского сражения фашисты несли огромные потери. Не составлял исключений полк Шлифена. И он утрушен, и он урезан. Прошло два дня, а полк, как ельник, войной разрежен. Сосчитали в полку уцелевших. Как раз батальон набрался. Вызвал Шлиффена на Генерал. Явился полковник назов зов начальства. «Хайль, Гитлер! Хайль!» Долго кричал генерал на шлифана. Слова говорил обидные, хотел обвинить в измене. Кончилось тем, что из остатков полка батальон составили. Хоть и остался полковник в чине, однако батальоном теперь командует. Продолжается Курская битва. Не сладкие дела у Шлиффена. От батальона рота едва осталось. Вызвал Шлиффена генерал. Явился полковник назов зов начальства. «Хайль, Гитлер! Хайль!» Долго кричал генерал на Шлифена, словами стегал обидными. Хотел обвинить в измене. Кончилось тем, что из батальона роту теперь составили. Хотя и остался полковник в чине, однако роты теперь командует. Сдержали наши напор фашистов. Начали контрнаступление. Растут у фашистов опять потери, редеют полки и роты, как кроны березок в студеную осень. Отступают с войсками шлифен Подводит итог порочи. В роте не больше взвода. Вот он взводом уже командует. Спускается Шлифен все ниже и ниже. Отделением уже командует. Еще бы шаг! Разорвало советским снарядом Шлифена. Там же под Курском сражался ефрейтор хупки. Улыбнулась судьба солдату. Не думал Хубки совсем об этом. Не мечтал о продвижении вверх по службе. Был он ефрейтором, был доволен. И вот чудеса приключились Хубки. первый же день Курской битвы погиб командир отделения, в котором служил Хубке. С этого все началось. Вызвал Хупки к себе лейтенант, командир их пехотного взвода. Прибыл Хупки на зов начальства. — Хайль, Гитлер! Хайль! Посмотрел лейтенант на Хубке. Глазами от пола до челки солдатской смерил. — Гуд! — сказал лейтенант. — Назначил Хубки командовать отделением. Продолжается Курская битва. Все злее бои, все страшнее потери. Не минуют они и полк, в котором сражаются хубки. И вот в бою погиб командир их взвода. Вызвал хубки к себе капитан, командир их пехотной роты. Прибыл хупки. Аль Гитлер! Хайль!» Посмотрел капитан на хупке, царапнул отчелки солдатской до пола взглядом. Гуд, сказал капитан. Назначили хупки командовать взводом. Началось наше контрнаступление. Снова потери несут фашисты. Много фашистов тогда погибло. Был убитый капитан, командир роты, в составе которой сражался Хубки. И ротные убит, и взводные все убиты. Из командиров живых лишь Хубки один остался. Вызвал Хубки к себе майор, командир их пехотного батальона. Прибыл Хубки. Хайль Гитлер. Хайль. И вот назначен Хубки командовать ротой. Поднимаются Хубки все выше и выше. Батальоном уже командуют. Еще шаг и получит полк. Да закончилось вдруг продвижение. Столкнулся их полк с катюшами, лег, как трава на покосе полк. А как же хубки? Жив, представьте, остался и фрейтер хубки, Сдался нашим солдатам в плен.